Краткое содержание третьей книги «Память Вавилона». Спустя почти три года томительного ожидания Офелия обнаруживает следы Торна на многонациональном ковчеге Вавилон, населенном как коренными жителями, так и выходцами с других ковчегов. Этот ковчег славится своими сверхсовременными достижениями в области культуры и технологии. Афелия попадает на Вавилон благодаря Гаэль, Ренару и Арчибальду, которые уже много месяцев исследуют пространство с помощью росоветров в поисках невидимой Аркантерры. Прибыв на Ковчег, где правят близнецы Палукс и Елена, Афелия поступает в школу дружная семья под вымышленным именем Евлалия чтобы выяснить, какова подлинная сущность Бога. Но тут она сталкивается со светлейшими лордами и с заговором молчания, который, как ни странно, царит в мемориале, огромной библиотеке и центре информации Вавилона. Ее расследование провоцируют странные смерти. Лица погибших людей выражают безграничный ужас. Благодаря упорной учебе, Офелии, наконец, удается разыскать Торна в самом сердце Вавилонского мемориала, где он укрылся, чтобы попытаться напасть на след Бога. К великому изумлению Торны и Офелии этот след обнаруживается в детских сказках, принадлежащих Перу, некой Евлалии Дуаль. Но если Бог — это Евлалия, тогда кто же Тот, Загадочный другой, альтер-эго, которого Офелия некогда освободила, пройдя через зеркало, и который вызывает обрушение ковчегов. Примечание, альтер-эго, в переводе с латинского «второе я», конец примечания. И что это за эхо, странные отголоски, которые Лазарус, один из способников Бога, считает ключом ко всему?